Глава третья. Просьбы и предложения. Лидия собрала всех ведьм и повелела эту ночь не спать и держаться вместе. Главная ведьма ощущает, как вокруг сгущается тьма. Нет, не в прямом смысле этого слова. Предчувствие плохое. Вот и волки в неурочное время завыли. Гадать не получается. Защитные обереги теряют силу. Восстановятся ли? Спасут? или она дует на воду их защитник ушел а на нового рано возлагать какие то надежды но ведьмовский круг силен не пропустит нечисть ох мощная вспышка из чертогов дьявола пальцы задрожали даже глаз задергался с таким гостем будь он не ладен не справился бы и трофим наставница а к нам кто то из нижнего мира пожаловал произносит варвара странный он какой то Жажды крови нет, как и нет желания напиться силы, а мог бы понять, что тут есть одна, от которой он подзарядиться нехило может. Ты про себя, что ли? Хмыкнула сидящая за круглым дубовым столом Анна. Девственница не любят, покуражатся, золотые горы пообещают, не согласишься, силой принудят. Да толку от этого никакого, ничего взамен не получишь, да и силу демонов не прибавится. Сказки это. Они же на мужиков похожи. Падки на невинность это их пунктик, и не более того. Помню, вызвали одного: в дар приносили непознавшую мужчин. Демон откликнулся, удовлетворил свои плотские наслаждения, а потом претензию выкатил. Оказалось, наша жертва уже в ордиях участвовала. Демон нам кутиш показал и заданий выполнять не стал. Скажи спасибо, что не разорвал в ярости. Мрачно ответила Лидия, мысленно выдыхая и не признавая правоту Вари, не из чертогов пришелец, но от этого он не менее опасен. «Так, из дома на улицу ни ногой, что бы ни случилось», — главная ведьма оглядела притихших товарок. Большинство из них пытались в свое время призвать какого-нибудь помощника для своих дел. Знала она и тех, кто для любовных утех строил пентаграммы, а потом сгорал в объятиях неудержимой страсти. Особенно опасны высшие демоны. Те своего практически всегда добивались. Их сложно, почти нереально, удержать силовыми плетениями. А про подчинение и вовсе глупо мечтать. Изгнать обратно сложно. Пока так называемый гость не удовлетворится и не насытится до отрыжки, то самостоятельно не уйдет. Убить его вроде бы возможно, но для этого объединялись колдуны и маги, как белые, так и черные, понимая, что демон неуправляем, сошел с ума и крушит все и вся на своем пути. Да, такие тоже встречались, особенно если пьянели от силы и вседозволенности, придя первый раз. Одна радость, владыка Нижнего мира, если узнавал, то отзывал своего подданного, а потом на него накладывал какую-то виру или временное ограничение на посещение Земли. «А я бы могла тряхнуть стариной», — мечтательно улыбнулась Анна. «Это он бы тебя трахнул, высушил силу и отшвырнул в сторону», — хмуро глянула на нее Лидия. Вопрос закрыт. Если кто-то отважится к ночному гостю выйти, то моей защиты лишается, и из нашего ковина окажется в тот же миг исключен. В деревню такой дури наложу запрет на вход и весточку пошлю, чтобы никто не связывался. Окажетесь изгойками без поддержки и выручки. Главная ведьма мысленно усмехнулась. Ее слова в большей степени предназначены для неопытной варвары. Ведьмы давно уже сами по себе. А то, что образуют поселения общины и называют свое сборище ковинами или как-то еще, так это из-за слабости. Просто так помощи не дождаться, только в обмен на что-либо значимое и ценное». Варя пригладила волосы, своей наставнице не очень-то и поверила, но связываться с высшим у нее желания нет. Конечно, ходят басни и легенды, что кому-то удавалось охомутать демона и вить из него веревки. Вроде бы даже и свадебные церемонии исправляли. Не только на земле, но и с разрешения владыки темного царства в подземном мире. Такие счастливицы имели все, в том числе и могли на земле жить. Вот только никто не говорил про конкретную ведьму и что с ней знаком или имеет в родне. А вот какое-то время покутить с демоном, если ему приглянется девушка, вполне возможно. Красиво и рискованно. Именно рискованно. Пожить многим хочется. Деньги для таких существ не проблема. А любовники они ненасытные и страстны. Не каждая выдержит. Нет, пока она не собирается влезать в такое, сперва хочется жизнь посмотреть. А вот потом загадывать не хочет, но и зарекаться не станет. Мой собеседник меня каким-то образом видит. Удивлен? Не сильно. За неполные сутки столкнулся с разными необъяснимыми фактами, которые приходится принимать. А вот насчет пустить какого-то высшего во двор и даже открыть ему калитку, сомнения берут. Лидия говорила, что вокруг деревни установлен ведьмачий защитный круг, и нечисти сюда хода нет. Получается, ведьмы не относятся к темной силе, в чем сильно сомневаюсь. Кстати, а дед, чью сторону занимал и к какому берегу меня прибьет. Таким простым вопросом почему-то не озадачивался. Стоп, вроде как я для себя уже уяснил, что мой предшественник гонял демонят, охотился за нечистью и... черт его знает, чем занимался. «Так ты откроешь или ломать?» прозвучал Бас. «Чего задумался? Сказал же, что не трону тебя». «С чего бы тебе верить на слово?» — хмыкнул я. «Подозреваю, если бы смог, то давно уже вошел. Кстати, а чего тебе понадобилось?» «Калитка-то условная, для тебя и твоих глаз преграда. Не она замыкает защиту». «Не совсем понятно», — ответил назвавшийся Ибрагимом. «Без приглашения все равно не войду, если только сильно того не пожелаю и силу не пожалею. Думаю». Он на секунду задумался. Резерва хватит. Не знаю, но я ему поверил. Возникло понимание, что он не врет, лукавит немного, не договаривает, но в общем и целом говорит правду. Отодвинул засов, обратив внимание, что от ударов ни один гвоздь из паза ни на миллиметр не выдвинулся. Калитку от себя толкнул, и та распахнулась. В свете месяца а освещение желает лучшего, стоит эдакий элегантный господин в белом костюме под два метра ростом. Пиджак перекинут через плечо, черная рубашка расстегнута наполовину, и на груди висит амулет в виде светящегося знака бесконечности, оплетенной змеей. Лицо смуглое, волосы чуть вьются, в мочке уха блестит черный бриллиант. Левой рукой бродим держит приличных размеров бутылку, «Не менее двух литров объема». «Помянем», — предложил Ибрадим и поднял бутыль. «Из моих личных запасов, без крови и заговоров, сделано в темном мире. Для этого тебя придется впустить», — отрицательно покачал головой. «Но не через порог же пить», — возразил демон. «Ладно, даю слово, что сутки никого, в том числе и тебя, не трону и своим рабом не сделаю». «Ни душу, ни жизнь не вытяну из окружающих. Не та сейчас причина. Если же пути и дороги пересекутся и станем по разные стороны, то нас рассудит сила». Он щелкнул пальцами и на миг показал свое истинное лицо. Горящие огнем глаза, небольшие остроконечные рога. Видение рассеялось очень быстро, деталей не успел рассмотреть. Зато пришло понимание, что это он так поклялся. Верить ли такому опасному гостю? Слово дано, а оно ценится в магическом обществе. Или демон его может взять обратно, найдя отговорку или дополнив условия. Ты дружил с Трофимом? удивился я, не представляя, чтобы дед имел общие дела с таким визитером. Ну, это сложный вопрос. Хмыкнул тот. «Сейчас он в царстве мертвых. Возможно, душа переродится, но мы больше никогда не встретимся». Давно его знал. Судьба часто сводила. В том числе и враждовали. Но пару раз и сообща действовали. Точнее, на взаимовыгодных условиях. Друг он или враг? Без разницы. Уважали. И такого воина грешно не помянуть. «Проходи, будь гостем». — посторонился я. — Давно бы так, — буркнул демон и зашел на территорию. — Твоя? — указал на тачку и поморщился. — Хочешь подгон сделаю? Джип, спорткар или престижный лимузин? — Нет, спасибо, — отказался я. — Зря, — вздохнул демон. — Ибрагим, ты недавно кое-что обещал, — напомнил своему гостю. — Так это был бы подарок, без каких-либо претензий. Широко улыбнулся тот, а потом добавил. «Ладно, прости, не удержался. Вдруг бы ты повелся? Кстати...» Он протянул руку. «Пора познакомиться. Ибрагим, высший демон, начальник отдела розыска за беглецами. Семен ответил на крепкое рукопожатие, получивший наследство от деда Трофима. «Пойдем». Уверенно направился гость к дому. «На кухоньке посидим, чарку другую выпьем. Кстати. «В дом разреши войти, ты пока еще не способен управлять кругами защиты. Не подчиняется сила?» Он оглянулся и мысленно на меня посмотрев, кивнул каким-то своим мыслям. Вслух ничего не стал говорить, но про себя выдал приглашение Ибрагиму зайти в дом. Тот одобрительно крякнул и прошествовал на кухню. Водрузил на стол бутыль с вином и по-хозяйски выставил из шкафчика два стакана. Потер лоб и направился в угол, где находится холодильник. «Не густо!» — поморщился гость. «Ничего, нам хватит!» Вино интересное. Никогда ничего подобного пробовать не приходилось. Словно какие-то ягоды во рту лопаются и каждый раз с новым вкусом. Разговор не клеится. Ибрагим один за другим стакан себе наливает и махом выпивает. «Каковы твои планы?» — неожиданно задает вопрос. Ты про что? уточняю я, делая очередной небольшой глоток. Белые и темные стороны очень похожи, задачи и цели почти одинаковые. Так не лучше ли подумать и наслаждаться жизнью? прищурился Ибрагим. Агитируешь или вербуешь? усмехнулся я. А лучше бы рассказал, с чего вдруг вспомнила Ведьмаке и решил прийти и помянуть его. Сомневаюсь, что если он тебе продал душу,. Или как-то ходил в услужении, то ты сейчас бы сидел здесь. Уважение сложно заслужить, а у врага и подавно». Ибрагим допил вино. Он выхлестал почти всю бутыль, если не считать налитого в мой стакан. Кстати, он не пытался подливать, видя, что пью неохотно. Честно говоря, свербело мы слишком о заклятии в тягучем напитке. «У нас с Трофимом отношения складывались всякое». Задумчиво проговорил демон: В чем-то ты прав. Никто не жалуется и не плачется по предавшим или переметнувшимся. Нет к таким недоверия и ни уважения. Ладно, он взглянул на массивные часы. Пойду, развлекусь в доме удовольствий, пару демониц себе возьму, покуролесим. Это окажется лучшим проводом уже бывшего друга и одновременно врага. Кстати, ты калитку за мной закрой. «И не вздумай больше никого пускать». «Почему?» — непроизвольно вырвалось у меня. Ибрагим пронзительно захохотал, отмахнулся, но ничего объяснять не стал. Чуть качнувшись, вино его все же опьянило, он направился на выход. Прощаться не стал, из кармана вытащил горсть серого порошка, подкинул, и тот в воздухе взорвался и образовал огненную воронку». В нее-то мой ночной гость и направился, да сразу исчез. Только пепел полетел и стало седать на землю. «К чертям таких гостей!» — устало прошептал я, и, заперев уже не казавшуюся неприступной калитку, отправился устраиваться на ночлег. Волчий вой опять начался, но быстро прекратился. Диван оказался неудобным, изворочился, но на кровать деда не лег. Где-то под утро удалось забыться тревожным сном. Все из-за слов Ибрагима о возможных визитах его, как понимаю, приятелей. Но нет, никто не побеспокоил, и даже ведьмы не пожелали прийти и колыбельную спеть. Сны не снились, что удивительно, а вот пробуждение оказалось не совсем приятным. Отлежал руку и ногу, не сразу понял, где нахожусь. В умывальнике на кухне не оказалось воды». Но, справляя за сараем малую нужду, увидел рядом колодец. Участок я толком и не прошел, решил исправиться. Первым делом умылся и рот прополоскал. Не видел в доме зубной пасты и прочих банных принадлежностей. Правда, Варя вчера про баньку намекала. Та стоит позади сарая, метрах в ста. Не думаю, что дед там каждое утро принимал водные процедуры. «И что у нас тут?» Потянул на себя воротину сарая. Сена, душистая и свежая. получается, ведьмак все же занимался домашними делами. Стоят вилы, грабли, старая ручная коса, полная канистра. Бензин!» — удивленно констатировал я, открыв крышку. «Это рядом-то с сеном?» Отважный дед был, пожара не боялся. Что-то блеснуло в сушеной траве, и через минуту я осматривал старый мотоцикл с коляской. Урал в идеальном состоянии, если не считать слой пыли и то, что у него наверняка пришел аккумулятор в негодность. Кстати, ключ в замке зажигания. Хотел повернуть, но решил не рисковать. А вдруг заведется и все на искра попадет. Но и выкатывать во двор не стал. Осмотрел находку и в коляске обнаружил пару стрелянных гильз. Похоже, когда-то на этом транспортном средстве кто-то за кем-то гонялся. Странно, но почему-то в доме не видел ни рыболовных снастей, ни ружья. Трофим-то явно намекал, что промышлял охотой. «Пожить тут, что ли, недельку?» – озадачился я вопросом. «Обещанной ни погоды не видно, но она вроде должна начаться ближе к вечеру. Дорогу однозначно развезет, и отсюда на машине не выберусь». Зато можно коляску открутить и на мотоцикле рвануть. Правда, под вопросом, получится ли его завести. Но, думаю, он на ходу. Не стал бы дед неисправную технику хранить. Не такой он человек. Правда, знал я его всего ничего. Вот же задачка. Вообще-то в городе меня почти ничего не ждет. А работы и то, и нет. Устроить себе отдых. Осмотреться. Походить на рыбалку. Да пособирать грибы-ягоды. Вспомнился неизвестный помощник на кладбище, ночной гость и неудобный диван. Опять-таки, как-то в доме деда некомфортно. Словно он сейчас выйдет и начнет уму-разуму учить. Не хозяин я тут. Закрыл сарай и обошел дом. Грядок нет и даже картошку никогда не сажали. А вот травку пора бы покосить. Ну, видел, как управляются с газонокосилками и триммерами. «Уверен, справлюсь, но тут их нет. А вот ручной косой махать не научен, даже браться не стану». Неожиданно пришло понимание, что перед калиткой кто-то стоит. Словно в голове прозвенел колокольчик, а потом и идентификация случилась. Главная ведьма с помощницей пожаловали, и обе нервничают. Пошел открывать гостям, которые почему-то не удосужились даже постучать. «Живой, слава всем богам!» произнесла Лидия, когда распахнул калитку. «Я же говорила!» воскликнула Варя и поздоровалась. «Доброе утро, Семен!» «Здравствуйте!» кивнул я им. «А чего не постучались?» «А то ты не понял, что пришли!» покачала головой Лидия. «Пригласил бы в дом, чайком тебя напоим и завтрак приготовим». Они продолжали стоять перед открытой калиткой, не собираясь перешагивать невидимую черту. «Хм, Трофим-то не слабый ведьмак был!» Раз даже после смерти, те, кого защищал и охранял, в доме принимал так и не могут войти без разрешения. Но ведь Варя же вчера спокойно проходила. Как так? Боюсь, на все вопросы еще долго ответа не найду. Блин, а нет ли объяснений в оставленных записях? Почему их не удосужился прочесть? Вчера и ночью до них не добрался. А утром как-то так получилось, что на улицу отправился». Мочевому пузырю приказать не так-то просто. «Разок можете и пройти», — пригласил я своих собеседниц. Мелькнувшее неудовольствие по лицу Лидии подтвердило, что все правильно сделал. «Скажи что-то типа «всегда рад вас видеть», то они бы беспрепятственно шастали, пока не обновил защиту, а как это сделать, понятия не имею». «У тебя ночью гость побывал?» не удержало любопытство Варя. «Пообщались». Уклончиво ответил я. Зачем хоть высший приходил? Настороженно спросила Лидия. Хотел силу отобрать, а такое возможно. Обеспокоенно на нее посмотрел. Чего только не бывает? Пожала плечами и перевела взгляд на помощницу. Не стой столбом, бери провизию и вперед, готовь завтрак, а мы поговорим. В том числе и о твоей судьбе. Да-да, наклонилась девушка и подняла очередную корзину. Тут яички, молочко, свежий хлеб и пирожки с капустой». «Что-то ни коров не слышал, и кур не наблюдал», – озадачился я. «Из соседних деревень приносят», – отмахнулась Лидия, но потом пояснила. «Мы же тут еще и лечением занимаемся. Прошлый год и вовсе роды приняли. Смеху было». Она покачала головой. Дожди пошли, а группа туристов встрела. Ждали, пока непогода успокоится, так у одной бабы схватки начались. «И чего она за мужем поперлась?» — вставила вопрос Варя. Наставница ничего ей не ответила, только головой покачала. Экстрим или нежелание отпускать своего парня в поход, где рядом может оказаться соперница — все возможно, это вряд ли узнаю. Трофим с охоты вернулся, взял меня в охапку и поволок к несчастным. Вздохнув, продолжила рассказ Лидия, уверенно направляясь в сторону крыльца. «Кстати, Семен...» «Ты чего на завтрак хочешь, яичницу или омлет?» «Омлет», — выбрал я, мысленно прикинув, что глазунью сам часто жарю, а возиться с другим блюдом не хочу. «Поняла», — посмотрела на девушку главная ведьма деревни. «Ага», — весело кивнула та. Мы вошли на кухню, и Лидия замерла, уставившись на пустую бутыль, стоящую на столе. «С гостем пил и домой его пустил», — растерянно уточнила главная ведьма. «Не испугался?» Сама же говорила, что слабый, за защитный круг ведьмака вокруг деревни проникнуть не в состоянии. припомнил я. Визитер, думаю, мог и без спроса пройти, но не захотел. «Все-таки высший», — рассматривая этикетку, констатировала Лидия. «Ты много выпил?» — понюхала горлышко и причмокнула. «Очень дорогое вино». Если рассматривать пропорцию, то всего ничего. Гость почти все вылокал, но опьянел слегка. Усмехнулся я. Варя, за работу! указала Лидия на газовую плиту, запитанную от баллона, находившегося в железном шкафчике на улице. Главная ведьма скользнула взглядом по лежащим на столе книгам, но ничего не сказала. Заметил, что ей они не интересны, чего не скажешь о любопытстве к ночному визитеру. Уверен, она с ним не знакома, иначе бы Ибрагим к ней наведался и мог совместить сразу несколько дел. «Интересно, а у Трофима с Рыжеволосой имелись такие деловые отношения?» «Ты чего не собираешься в дорогу?» — огорошила меня вопросом Лидия. «Сила в тебе, но не подчиняется. Скоро тут от от отбоя не будет, если останешься. Высшие не в счет, те быстро о смерти узнают. А как дойдет слушок до разных личностей, что ведьмак ушел и силу передал неопытному, то на нее желающие выстроиться в очередь». Варя что-то напивает себе под нос и занимается приготовлением завтрака. Девушке известно, где стоят сковороды и лежат столовые приборы. Захаживала она к Трофиму и наверняка не первый раз тут готовит. «Значит, опасения не напрасны», — потер подбородок, отметив, что побриться не мешает. «Догадайся», — усмехнулась женщина. «Не каждому удар подойдет» но если колдуну или тому же оборотню или кому-то еще удастся частичку к своим силам присовокупить, то он окажется сильнее и могущественнее. За это не пожалеют ни денег и даже на преступления легко пойдут. Впрочем, ты еще в неопределенном состоянии путь не избрал и вступаться никто не станет. Трофим знал, что пойдешь по его стопам. Ведьмаки абы кому силу не передают». «Однако сейчас другое время, как, впрочем, и всегда, да и ошибки случались». «Рекомендуешь отсюда свалить и где-нибудь переждать, пока не разберусь, что за наследство досталось?» задумчиво произнес я. «Верно», — кивнула Лидия. «Уверена, что-то такое и Трофим тебе говорил, но его или не понял, или он не точно выразился, а может и не успел». «Хм, дед про непогоду предупреждал». Через, как понимаю, сутки после своей смерти. Мы тогда про тачку разговор вели. Возможно, он хотел сказать, что не смогу уехать, пока не подсохнет дорога. Если и вправду поливать будет неделю, то еще на одну ночь тут точно останусь. Но верить ли на слово ведьме? Да и где можно спрятаться от тех, кто владеет магическими способностями? Отсидеться у себя в квартире? На ум пришла почтальонша и неизвестная ее подруга, не решившаяся переспать. С другой стороны, зная место жительства, при современной технике не так-то просто затеряться, а укрыться можно только в такой вот деревне. Ну, это от правоохранительных органов, а от колдуна или высшего сомневаюсь. «Могу с тобой Варвару отправить», — продолжила Лидия. «Девушка она с пониманием немало знает, от нелепых ошибок предостережет». «Защитить не сможет, сразу говорю, но в чем-то поможет». Бросил взгляд на напряженную спину девушки, застывшей у плиты. Все она слышит и понимает, что судьба решается. Но что с ней делать? Нянчиться не готов, а она в городе бывала урывками. Документы у нее в полном порядке. Следует в какой-нибудь университет поступить и жить начинать. Внимательно смотря на себя, продолжила ведьма. «За деньги не беспокойся». Сбережение имеет, да и я подсоблю, авось отблагодарит, если сможет. Одна беда, она закручинилась. Не выбрано место обучения, и боюсь квартиру ей пока не купить. Но и в твоей работе помощница необходима. Вместо того, чтобы покупать нужные зелья, она тебе их сама варить станет. Поверь, оно того стоит. Опять довериться на слова. Черт. «Ну, Трофим Иванович, подложил ты мне свинью со своим безвременным уходом. Говорил, что смерть предчувствуют ведьмаки, даже день похорон обозначил, а ушел раньше. Ни во что толком не посвятил, ничего не рассказал. Эх, но теперь-то точно уже поздно плакать и расстраиваться, необходимо жить. Вопрос, как долго и счастливо». «Смеюсь, намереваюсь радоваться и стремиться к цели, но вот какой или каким еще пока не совсем понятно. Когда определишься и поймешь, что в варваренных услугах не нуждаешься, то всегда ей на дверь укажешь. Правда, сомневаюсь, что без другой ведьмы обойтись сможешь, а моя девочка очень понятливая и ладная. Согласись?» Продолжила Лидия. «Хм, ты прямо мне ее сватаешь», — хмыкнул я. «А почему бы и нет?» прищурившись, пожалота плечами. Что в этом такого, когда молодой парень девку в стогу сена или на кровати тискает? Кто бы что ни говорил, а такое во все времена происходило, иначе род человеческий и магический вымер. Хм, но следует уточнить, что в какой-то мере из-за наших способностей мы уступаем людской расе. «И кем же тогда являемся?» – опешил я. Хм, не совсем правильно выразилось, но уже давно пошло деление в нашей среде на тех, кто с силой, и на немощных. Последних называем человечки, а я, например, Иваря ведьмы. Ты еще не определился, но как минимум колдун. Если же выберешь узкую специализацию, то и называть тебя начнут по делам». «И много ли градаций?» – задумчиво уточнил у нее так и не дав ответ насчет Вари, отчего девушка продолжает нервничать. «Да фига! Но не до черта!» – рассмеялась Лидия. «Сам разберешься, сейчас не время вдаваться в частности!» Она наклонилась и поманила меня пальцем, а потом прошептала. «Варьку бери, годная девка, правда необъезженная, но в этом тоже свой шарм и плюс, как и минус!» Она все одно сбежит, а без присмотра и каких-то обязанностей обязательно сгинет. Город не таких губил. Пожалей ее. Глядишь и притретесь. Нет, не в качестве спутницы по жизни, боже упаси. Но как напарница она неплохая и смышлена. Подумать надо. Ответил я и добавил. У меня однушка, небольшая. Денег кот наплакал. Как ее содержать и на что? Возвращаться в грузчики? Второй раз вижу слезы из глаз Лидии. Если в первом случае она грустила и оплакивала Трофима, то тут от смеха давится и даже икать начала. И чего ее так развеселило? Варя поспешно поставила чашку с водой перед своей наставницей, а та, расплескивая, сумела отпить большую часть. Ученица ведьмы на меня укоризненно смотрит, словно в чем-то обвиняет, а Лидия продолжает вытирать слезы. «Ну, ты меня повеселил», — покачала головой главная ведьма деревни. Грузчиком он собрался работать. «Нет, каково?» Она посмотрела на свою воспитанницу и та скромно улыбнулась. «Семен, все понимаю, но черт тебя подери, три раза прости, ты же силой владеешь. Да к тебе потянутся ходаки для разрешения тех или иных проблем. Никто за так ничего не дает и не делает». Не приверженцы ночи, ни светлые, ни не нейтральные. Продешевить можешь, могут и обмануть, пообещав за работу несоизмеримо малую часть. Знавала одного охотника за нечистью, коему за сошедшего с ума оборотня сулили золотой, и он взялся. Дурак. Не уточнил детали, не знал, что в медведя-шатуна обратился бывший кузнец, дородный дядька с неимоверной силой. Нет, не магической, но от этого не легче. «Кстати, знаешь, чем обычный зверь от оборотня отличается?» «Его только серебряные пули берут», – неуверенно ответил я, припомнив фильмы и книги. «Варвара, ответь!» – потребовала Лидия. «Хитростью и ловкостью они превосходят своих собратьев, даже если потерян человеческий лик и разум. Случается, что перекинувшийся оборотень не способен вернуться в свое настоящее тело. Животный разум и инстинкты берут верх, а зверь сходит с ума. «В редких случаях бывает и худший вариант. Оборотнические инстинкты берут верх, но они проявляются в человеческом обличии», начала отвечать девушка, но наставница ее перебила. «Способы умерщвления» «Стандартны, но действительно, серебро наносит большие повреждения и не дает затягиваться ранам, как и в большинстве своем у всех магических существ». Кстати, регенерация у видимо колдунов тоже высокая, но не такая, как у оборотней. Тем не менее, очередь из стрелкового оружия способна нанести непоправимый вред. Обычный меч, снесший голову зверя, ничем не хуже магического с серебряными вставками. Следует отметить, нанесение ран от обычного оружия мало сказывается на состоянии оборотня. Повреждения имеют свойство быстро затягиваться и в равном бою победа окажется предрешенной. «Это при условии, что у противников обычное оружие и нет возможности прибегнуть к силе». Отчеканила Варя. «Скажи, как ты собираешься жить, не зная элементарных вещей?» Лидия сложила руки на груди. «А тонкостей и нюансов очень много». Сильно давит, еще ощутил, как она попыталась произвести внушение. «Нет, не подчинение и не подавление воли». Обычное убеждение, где собеседника пытаются убедить, и не более того. А ведь ведьма может использовать что-то сильное из своего арсенала, в том числе тот же приворот, но нелюбовный. Боится. Или соизмеряет нашу с ней силу, опасаясь, что когда научусь даром пользоваться, то ответочку устрою. Опять неизвестно, откуда появилось понимание происходящего. Скорее всего, знания каким-то образом передались от Трофима Ивановича. Возможно, они в сам дар заложены или как-то еще. Вот только ими следует вовремя овладеть, а не когда столкнусь с тем или иным противником. С другой стороны, ну какие сейчас оборотни и охота на нечисть. При нашей-то цифровизации и отслеживании всех и вся. Или и тут чего-то не понимаю. «Во всех органах власти есть специальные отделы, покрывающие наше существование. Там работают средние силы ведьмы и маги, неспособные чего-то достичь и променявшие свободную жизнь на подчинение правилам». Медленно сказала Лидия, внимательно смотря на меня. Читает мысли «В защищенном месте, которое перешло мне по наследству, как такое возможно?» «Семен, не беспокойся». «Я не провидица и ясновидящая, ни в чей разум влезть не могу. Но у тебя все вопросы и сомнения на лице отображаются», — спокойно заявила главная ведьма. А мне сразу вспомнился смешок ведьмака и его слова про аршинные буквы. «Я не буду обузой», — поставила передо мной сковороду сам летом девушка. «Пойду учиться и попытаюсь найти подработку. Конечно, в городе высока конкуренция, придется попотеть и побегать». «Заговоры и привороты страждущим сделать не получится, но зелья наши». Она выделила голосом последнее слово, помолчала и добавила. «Аптекари с удовольствием примут. Изначально постараются мало платить. Парочку адресов напишу, чтоб уж совсем не наглели», — хмыкнула Лидия. «Так вот, моя воспитанница как бы между делом начнет давать намеки, что появился охотник за нечистью, и она может договориться о заказе». «Если в том есть нужда, это на случай, если на тебя раньше не выйдут. В чем, как уже говорила, сомневаюсь. Да ты и сам не сможешь в тени оставаться, ведьмаки не такие». «А я точно его путь изберу», — криво хмыкнул. «Что, если встану на темную дорожку?» «Трофим и Сила не ошибаются, за единичными в прошлом исключениями. Да и к тому же можно найти объяснение», — припечатала Лидия и кивнула на остывающий омлет. «Ешь! Я пойду, письма и рекомендации напишу. Не возьмешь Варвару? Тогда одну ее отправлю. Пусть сама в этом мире барахтается. Хватит у меня на шее сидеть». Девушка покраснела, глаза прищурила, хотела что-то резкое наставнице ответить. Осеклась, как только увидела жесткое выражение лица Лидии. Ультиматум поставила. «Как-то это так со стороны выглядит. А я не люблю давления и каких-то неясных угроз». «Послать старую ведьму и всего делов». Но где-то внутри зудит, что жаль молодую девчонку. Она и впрямь может в городе пропасть. Конечно, у Вари есть кое-какие способности, но сильно сомневаюсь, что сумеет вытянуть счастливый билетик. Найдет спонсора, у которого брюшко, седина, без в ребро и детишки почти взрослые, а супруга престарелая — Какое-то время может и взлететь на вершину, покататься на дорогой тачке, пожить в съемной и обставленной квартирке, пока не надоест, а потом соберет вещички и на улице окажется. В лучшем случае ее подберет какой-нибудь заместитель папика, но ненадолго. А вот насчет приворожить, сомневаюсь. Вокруг олигархов и других бизнесменов давно крутятся хищницы и стараются урвать талейку богатства. Вкусно прокомментировал я, увидев, что завтрак смолотил. «Чайку или молочка?» предложила девушка. «Кофе нет», — уточнил я, зная ответ, так как кухню чуть ли не первым делом проверил. «Не-а», отмахнулась та. «В деревне не прижился этот напиток. Лидия говорит, что он вреден, но сама пьет». «Тогда чай завари», — кивнул я, прикидывая, сколько пирожков в меня влезет. «Кстати, себе тоже налей». Варя с задачей играючи справилась, что неудивительно. А вот на мои вопросы отвечала уклончиво, избиваясь. Всего-то спрашивал о ее планах на жизнь, а ведьмочка почему-то толком ничего не говорит. «Да что с тобой такое?» — не выдержал я. «Ты же разговорчивая и веселая. Сейчас чего-то невнятно мычишь. Отвечай как есть!» — чуть повысил голос и сам удивился стальным ноткам, зазвеневшим в воздухе. «Пыталась врать, но не получается». — ответила та и зажала себе рот ладошкой. — Зачем? — полюбопытствовал я. — Потому что виды на тебя имею, хочу приворожить и подчинить, — пробурчала девушка и в страхе на меня уставилась. — Как интересно! — развеселился я. — А с чего вдруг правду решилась сказать? — Ты приказал, — чуть спокойнее ответила та и уточнила. — Соврать оказалось не в моих силах, что очень удивительно. «Даже Лидия и та не имеет такой власти». «Интересно, но непонятно. Зато следует запомнить то состояние, когда в раздражении Наварю попытался надавить. И ведь получилось. За окном знатно громыхнуло. Сработала сигнализация на моей тачке, а мы с девушкой даже со своих мест подпрыгнули. Хорошо хоть чаем не ошпарились, чашки на столе стояли». «Это что такое?» Выглянул в окно, рассматривая небо. «Непогода», — мрачно подтвердила мои опасения девушка. Длинная ветвистая молния расколола небо, стал подниматься ветер, но дождя еще нет. От раската грома даже посуда в шкафчике зазвенела. Черная, надвигающаяся туча внушает безотчетный страх и уважение. «Нет, гроз никогда не боялся». «Но перед буйством стихии понимаешь свою ничтожность в этом мире и начинаешь сравнивать себя с песчинкой, которую легко закинуть куда угодно». «До обеда еще далеко. Дед Трофим умер к вечеру. Что не так-то?» «Прищурилась Варя и почему-то на меня посмотрела».